Сыграли так еще с десяток песен. И тут Рязань говорит. — Это я все и без тебя знаю. А новое чего-нибудь? — Новое? — спрашиваю. — А ты новую, Лили Марлен, слыхал? Образца сорок четвертого? — Нет. — Ну вот и лови, и давай на этом концерт заканчивать. И сыграл. — Ну, — Рязань говорит. Шикарно играешь, хоть в королевском минустрелии записывай. Ладно, поиграли и будет. Ты лучше расскажи, кто ты есть и чего здесь валяешься. А что рассказывать? Ты сержант старший, а я просто. Ты пехота. Беревыше, говорю, дивизионная разведка. Ну, а я артиллерия и птап. Слыхал, что такое? А как же, говорю, сорокопяточки, смерть врагу, конец расчету, наслышан и знаем. У нас уже новые были, 57 семи миллиметровки, вот с одной такой я сюда и угодил. А здесь, спрашиваю, чего делаешь? А я, говорит, замковым ПВО заведую. В правом крыле одна наша зенитка стоит, 85 пяти миллиметровка. В левом — Фрицевская, 8-8. И еще Эрликон на главной башне торчит. Только к нему снарядов вечно нет. Тут я как раз помочь могу. У нас недавно Фокер хлопнулся, 190-й. Там этих снарядов штук пятьсот, если подойдут, конечно. Рязань аж подскочил. — Слушай, — говорит, — да за такое, за такой подарок я, я... Ты бы усмехаюсь, хоть и имя свое сказал. Я вот, например, на Сергея Малахова бывает, отзываюсь. А чего имя? Имя у меня простое, Рязанцев Николай. Точно, говорю. Я как твою рожу из окна увидел, сразу подумал. Рязань, матушка. Тоже мне разведка. Ну и вообще, интересуюсь. Давно здесь контуешься? Да уж с полгода, зевает Николай. О, да ты, небось, и новостей до последних не знаешь. откуда? У нас же тут до последних двух недель такое захолустье было. Мухи от скуки на лету дохли, пока там на замок кивает. Не решили, что Королевский двор сюда переберется. Тут-то все понятно, забегали, как ошпаренные. — Ну, тогда лови. Выложил я ему сводки софинформбюро за последние месяцы и про Белоруссию, и про Второй фронт, и про наши украинские дела. Коля только вздохнул завистливо. — Вот это да, это люди дела делают, а мы тут... — А что, вам злые неместные не сильно досаждали? — спрашиваю. — Да не... — Покуда тихо было. Но скажу тебе, тишина это такая, нехорошая тишина. Ну, знаешь, как перед большим боем, во, в точку. — Ну, а разведка ваша куда смотрит? Или она тут вообще отсутствует, как диагноз? — Да был один попик, — отвечает Рязань. — То есть чего был? Он и сейчас есть где-то. Затаился крыса церковная. Выпить не дурак? до да девок дворовых за зады щипать. А насчет дела какие-то сведения он выдавал, а откуда брал, и знает. Мне одна, бойкая, рассказывала, что у него в часовне шар хрустальный есть, в которой видно, чего на той стороне творится. Еще слух ходил, что он с птицами общаться умеет хотя по этой части больше друиды, мастера. Есть тут такие лесники агрономы. Коля это так спокойно говорит, с ехидцей, а меня злость начала разбирать. — С чертями он с зелеными общался, — говорю. — А смотрел, небось, в бутылочные донцы. Знаешь, сколько там полезной информации высмотреть можно? А уж зеленые черти... Это и вовсе источник воистину неоценимый. Таких новостей порасскажут свеженьких, прямиком из преисподней. Договорил я управляющему нашему, графу Эльварду, я его Эдиком зову, что гнать надо этого алкаша в три пока до беды не довел, а на его место из столицы толкового мага будет требовать и чтобы исцелял заодно, а тут стыдно сказать. Во всем замке из медперсонала коновал дядя Фот. Никто, понятно, к нему и не обращается, дураков нет. Все случится, что на болото топают, к бабке Пиго. Тоже та еще старушка, баба Яга чистой воды. Во! — оживляется рязань. Самогонку-то бабка тоже гонит, уж не ведаю с кого. Поила на вид отвратная, на запах и вкус тоже. Но коли сумеешь заглотнуть, не проблевав, забирает, доложу тебе, не хуже наркомовских. Ты, я погляжу, неплохо тут устроился, вжился, можно сказать. А то. Опять Коля мне подмигивает. Вы разведка, конечно, аристократия. Ну и мы, пушкари, тоже кое-чего. О, а вон и второй наш канонир идет». Я голову лениво так поверну, гляжу. Эй, шепчу Колька. Это же Фриц. Не, мотает головой Николай. Он не Фриц, австриец. Один леший, сам-то. Адольф тоже ведь из австрийцев. Ну, ты загнул, говорит Рязань. Рудольф нормальный парень. По-нашим не стрелял. Точно? Будь спок. «Ты что, думаешь, стал бы я с фашистом так и запросто?» Я его солдатскую книжку со всех сторон обнюхал. Он с сорокового фпоевого рейха барабанил против союзничков. В расчете 8-8 под этим, как его, Дюссельдорфом. Наши туда точно не дотягивали. А сюда как попал? А им прямо на позицию избитый бомбер шлепнулся. — улыбается Николай. — Американский, стратегический, со всеми бомбами, представляешь? — Да уж, думаю, тут энергии хоть залейся. Раз двадцать туда-обратно можно. Немец этот, то есть австриец, уже совсем близко подошел. — Да, понятно, первым делом на форму. — Все верно. Комбес рабочий от Геринга. И значок зенитной артиллерии поблескивает, как и положено. — Ладно, думаю, чего уж там, раз он здесь не враг, а вроде даже и свой. Встал и руку ему протягиваю. — Сергей Малахов! Австриец этот оценивающе так на меня посмотрел. Волосы у него черные, а глаза, что характерно, голубые. Ладно, хоть целиком на Белокурую вестью не вытягивают. Рудольф Вельд. Первый раз вот так с немцем, тьфу ты, с австрийцем за руку здороваюсь. — Меня искал? — спрашивает Рязань. — Тебя, отвертки где? — Где всегда, под кроватью, в ящике. — Смотрел, не нашел. — Плохо смотрел. Они там в ветошь замотаны, а сверху на лежат. Я ведь говорил, сейчас проверю. Валяй, а то, можешь с нами посидишь, Жулятся рязань Времени нет, — отвечает австриец. Развернулся он ко мне, глянул с прищуром, но не зло, а так спокойно. — Чуть позже. С делом закончу, тогда подойду. С новым человеком поговорить всегда интересно. — Он нам, — встревает Колька, — снаряды карликону пообещал. — О, что ж, они нам пригодятся, — задумчиво кивает австриец. Повернулся и пошел. — Ну, думаю, первое впечатление, можно сказать, неплохое. — У меня, по крайней мере. — В самом деле, — говорит Колька, — верит хороший мужик. Мы с ним уже, считай, четвертый месяц в одной комнатушке вместе. — И ты его в партию вступить еще не сагитировал? — улыбаюсь. — Пытался, — вздыхает Рязань. — Только Руди-то парень начитанный даже в университете поучиться успел. — А у меня что? Всего образования три класса до да коридор. Да, киваю. Тогда, конечно, тяжко. Когда в черепушке вакуум наблюдается. Кстати, а когда этот Вельт успел так здорово натаскаться по нашему шпрехать? Твоя работа? Да. -а. Ему, когда он в этот мир попал, один маг знаний языка вложил. Да ну, вот так запросто. А им это очень даже просто. Как нам палочку обстругать? Они, маги и не такие номера откалывают. Хорошо, думаю, устроились. Может, и мне таким ускоренным методом какой-нибудь язык выучить? Тот же немецкий. Надоело в глаголах путаться.